Необходимо было что-то делать срочно, но последовательность и относительная важность действий мешались в голове, и потому Лидочка еще некоторое время после того, как Андрея увезли, и она, выбежав на площадь, увидела, как его сажают в крытую тюремную фуру, продолжала стоять на месте, глядеть, как закрывают дверь и как фура отъезжает потом она спохватилась что украли чемодан а в нем все вещи и бумаги лидочка кинулась обратно и к ее искреннему удивлению чемодан не был украден а дожидался ее у стены лидочка даже приподняла его чтобы убедиться он ли это теперь надо бежать бежать освобождать андрюшу или сначала отыскать того скула с скуластого матроса который отобрал у андрея портсигар но ведь он не отдаст а где искать этого матроса Держа в руке чемодан и согнувшись влево под его тяжестью, Лидочка пошла к комнате коменданта, но, не доходя до нее, увидела, как некто в военной шинели дергает за ручку двери, но дверь заперта, Лидочка поставила чемодан на пол и подумала, «Вот мне сейчас очень хочется разреветься, а главное не разреветься ни в коем случае, потому что сейчас что-то случится и станет лучше. Не бывает же совсем безвыходных положений, Господи!» «Помоги мне выручить Андрюшу!» И как бы в ответ на ее молитву, совсем рядом над самым ухом, раздался тихий знакомый голос. «Лидочка, ты что здесь делаешь?» Она риск оглянулась. «Молчи», — сказал Ахмед. «Не надо меня узнавать». «Если бы он ее не окликнул, Лидочке бы никогда не догадаться, что это ее старый приятель». На Ахмете была широкополая шляпа, подобная той, в какой любил фотографироваться Максим Горький, и широкое серое пальто с поднятым воротником. «Ой, я сейчас заплачу», – честно предупредила его Лидочка, – «я сейчас зареву». «Что с Андреем?» «Его арестовали». «Этого еще не хватало». Ахмед подхватил чемодан и понес его к небольшой боковой двери, которая оказалась... Вела в вокзальный ресторан, наполненный публикой, жаждущих хоть как-нибудь перекусить. Лидочка сразу поняла, что место им не отыскать, да и не хотелось ей есть, но у Ахмета были совсем иные планы. Он прошел через зал и, откинув малиновые шторы, нырнул на кухню. Лидочка последовала за ним. «Направо», — сказал Ахмед, Лидочка повернула в коридор, мимо ярко освещенной кухни, и они оказались возле склада, где стояла скамеечка. На ней сидели два молодых человека, немедленно вскочившие при появлении Ахмета и разом заговоривший по-татарски Ахмед оборвал их и сказал «Садись». «Садись, Лида. Мои ребята постараются, чтобы никто сюда не зашел. И рассказывай». «Все ясно», — сказал Ахмед, выслушав рассказ Лиды о событиях нынешнего утра. Ситуация не такая трагическая. Андрюша не офицер, он вообще приезжий и не должен вызывать ненависти революционных моряков. Ахмед говорил уверенно, хотя не был ни в чем уверен. Когда начинается террор, соображения рассудка отступают. Но утверждение Ахмета о безопасности Андрея было настолько желанным, что Лидочка сразу успокоилась, будто гуляла в лесу, заблудилась, и тут ее нашел старший брат и ведет к выходу из леса. Главное теперь слушаться его. «Я тебе постараюсь помочь», — сказал Ахмед. «А как?» «Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Если ты чего не знаешь, не проговоришься. Погоди, не сердись, я могу тебе только сказать, что у меня дело в той же тюрьме». Там сидит совершенно невинный наш товарищ, которого отправили сюда из Симферополя, потому что в Симферополе мы обязательно бы его освободили. Знаешь, кто? Лидочка отрицательно покачал головой. Верховный муфти Крыма. Звание ничего Лидочки не говорила, но она поняла, что это какой-то религиозный чин. Мы должны освободить Челебиева. Это очень хороший человек, прогрессивный, можно сказать, Социалист, сказал Ахмед. Его свои же муллы русским отдали. Сейдемат сказал Ахмед, ты должен привезти Челебиевую. И я сказал, я привезу Сейдемат. Тебе ясно? Ясно, сказала Лидочка, не спросив, кто такой Сейдемат. Сегодня же мои люди узнают, где сидит наш Андрюша. А завтра мы будем Челебиево брать. Постараемся Андрюшу с собой взять. Тебя это устраивает? «Да», – тихо сказала Лидочка, которой очень захотелось поцеловать небритую черную щеку Ахмета, но она не знала, имеет ли право русская женщина целовать настоящего мусульманина. «Тогда пойдем отсюда. Мы тебя пока поселим у хороших людей». Ахмед тихо свистнул. Один из молодых людей появился рядом, будто и не отходил, и взял чемодан. Лидочка с облегчением пошла за спутником Ахмета, но уже через несколько часов почувствовала такую слабость в ногах, что остановилась и оперлась рукой о стену. «Нельзя стоять», — сказал молодой татарин, несший ее чемодан. Лидочка не хотела признаваться в своей слабости, но она не могла сделать ни шагу. Тогда молодой татарин поставил чемодан на пол, показывая этим, что умывает руки. Обернувшись и увидев это, возвратился Ахмед. Лидочке было стыдно, хоть землю провались. Но тут она увидела, что в зал вошел и остановился, словно отыскивая взглядом очередную жертву, тот самый скуластый матрос, который отобрал у Андрея портсигар. Карманы его бушлата были оттопырены, и Лидочке даже показалось, что она угадывает в правом кармане очертания портсигара. «Он», – прошептала она, – Как раз в этот момент матрос обернулся, встретился с ней глазами. На какое-то мгновение их взгляды слились, и Лидочка испугалась, что он прочел ее мысли, но матрос вдруг весело подмигнул ей, и Лидочка непроизвольно улыбнулась ему в ответ. Такая у матроса была широкая, открытая улыбка веселого негодяя и пьяницы. Матрос тут же забыл о хорошеньком личке, увиденном в толчее. Не для этого он здесь был, он был охотником на беззащитную дичь мужского пола, И как только он выпустил Лидочку из поля зрения, она кинулась к подошедшему Ахмету. «Он, он! Это он, Ахмет, миленький! Это же он!» «Что с тобой? Не волнуйся!» «На нас смотрят!» — с осуждением сказал молодой татарин. «Он! Он отнял у Андрея портсигары вон там, в правом кармане!» «Какой портсигар? Объясни!» «Когда они схватили и повели Андрея, он отнял у Андрея портсигар, его надо обратно взять!» «Украл, та да спросил второй молодой татарин, подойдя к ним. Ахмед смотрел на нее удивленно, и Лидочка прочла в его взгляде вопрос. «Можно ли говорить о каком-то портсигаре, когда Андрею грозит смерть?» «Это, «Это самая ценная вещь!» – чуть не кричала Лидочка, которой казалось, что без портсигара Андрей бессилен, никогда не вернется к ней. Это подарок Сергея Серафимовича. «Эх, ну, в карман положил?» – спросил Ахмед. «Я видела в правый карман, Ахмед, миленький, у меня есть деньги, сколько хочешь, я все отдам. Пойди купи у него парсигар, объясни, что это память об отце». «Если подойти», — сказал молодой татарин, — «то плохо». «Он подумает, какой ценную вещь, сразу не отдаст и еще смеяться будет. Он пьяный, он русский, я знаю, какой подлый». «И соправ», — сказал Ахмед, — «просить нельзя». «Не просить, купить!» «Попробуем иначе», — сказал Ахмед и обернулся к Исе с вопросом по-татарски. Тот пожал плечами и тут же пошел прочь. «Ну что?» — спросила Лидочка. «Ничего. Пойдем на площадь. Ты не бойся, сделаем. Может, я все-таки деньги отдам?» «Лида, ты глупый человек», — недобро улыбнулся Ахмед. «Раньше ты мне другом была, а теперь немного с ума сошла». «Я так волнуюсь за Андрюшу, ты и раньше волновалась, когда мы в Батуми жили. А что? Разве он не приехал? Ты меня знаешь? Иди к трамваю».